В раю. Было известно, что до следующей деревни по реке сорок пять верст. Крыжов обещал, что к рассвету должны доехать. Метель несколько замедлила скорость движения. На льду кое-где намело заносы, но привычные к зимнему непогоде лошади без труда преодолевали препятствия. Только с капризной губернской тройкой пришлось повозиться. Коренник обрезал ногу обнаст и захромал. Тем не менее, поутру, когда морозное небо посветлело от лучей восходящего солнца, лес на правом берегу расступился, и на небольшой пустоши, окутанной розовой рассветной дымкой, показалась деревня. — Вот он рай! — удовлетворенно констатировал Лев Сократович, в чьих санях дост, набегавшийся Фандорин, провел вторую половину ночи. Психиатр ушел спать в теплый возок Кипатьева. Поэтическая метафора в устах циника Крыжова прозвучала несколько неожиданно, но место действительно было райское. Уютная круглая поляна, с трех сторон окруженная сосновым бором, широко разлившаяся река, даже и зимой этот пейзаж смотрелся идиллически, а уж летом здесь, наверное, был настоящий парадис. Когда подъехали поближе, оказалось, что дома в деревне еще наряднее, чем в Денисеве, с резными ставнями, жестяными флюгерами, разноцветными крышами, что ли до российской избы уж вовсе не видно. Но Крыжов об этой красоте почему-то отозвался неодобрительно. «Эш, рай себе построили, паразиты!» И объяснил, что рай — это название селения, а живут здесь люди пришлые, гусляки. На гуслях, что ли, играют, не понял Ираст Петрович. Мог, на гуслях, но прозвань от этого. Здесь живут выхцы с гуслицы лет сто уж. Ремесла у них, особенно, нищенствуют. Как-то нищенствуют профессионально, ходят по всему старовеческому миру. Он, как известно, простирается от Австрии и Турции. Собирают подаяние. Терженецких гусляков всюду знают. Подают хорошо, Они мастера сказки сказывать, песни петь. Большие деньги домой приносят. Это целая философия. Задумывалась когда-то, как наука смирения и нестяжательства. Но мужик наш, Куркуль, как червонцы зазвенели, про спасение души позабыл. Сидят тут, барышей копят, вон к хором понастроили. Но, богомольцы, этого дня отнимешь. Мир для них ад, свой дом рай, то мы так деревню назвали. Тут еще вот что любопытно. Побираться ходят только старики и старухи. Они и есть главные добытчики. Молодые от не ногой. Запрещено. Должны дома сидеть, хозяйство вести, пока душой не дозреют, от мирских соблазнов не укрепятся т модус Вивенди, пробормотал Ираст Петрович, приподнимаясь в санях и глядя на деревню с все возрастающей тревогой. Послушайте, а что это на улице пусто. Не нравится мне это, и собак не слышно. Собак гусляки не держат, грех. А почему народу нет, сейчас своей с ним. Лев Сократоч хлестнул конька? И минуту спустя сани уж катились между высоких исп в два этажа. На первом отапливаемой часть дома, так называемый зимник, наверху летний комт «Эй, баба!» — окликнул Крыжов женщину, семенившую куда-то с пыхтящим самоваром в руках. «Что у вас, все ли и ладно?» «Слава богу!» — пиучи ответила та, восстанавливаясь и с любопытством глядя на приезжих. Даже рот разинула «А что, не видно никого?» — Так в воскресенье, — удивилась обитательница сарая. в соборной все, где же шо? — Ах, да, в самом деле нынче воскресенье, тогда понятно. Лев Сократович обогнал женщину, тащившую самовар, и направил сани к длинной бревенчатой постройке, стоявшей в самом центре деревни. — Что такое соборная? Это молельня? — спросил успокоившись Фандорин. Нет, общинный дом. В каждой маломальски приличный идея деревне такой имеется. Зимой, когда дела мало, собираются по вечерам. Чай пьют, байки травят, книги читают, бабы рукодельничают. Эдкая мечта народника. Книги, правда, не Маркс с Бакуниным, а и яды да и стихиры. Ну, а по воскресеньям, когда работать грех, прям с утра собираются баклоши бить. Это очень кстати, что все в одном месте. Потолкуем с народишком. Соборная изнутри напоминала большой вытянутый сарай, только очень чистый и богатый из украшенной. Посредине сияла бело-синим кафелем огромная голландская печь. По стенам стояли лавки, на которые были разбросаны вышитые подушки. Раз Петрович заметил, что пространство поделено на три зоны. В красном углу, он же вышняя горница, стоял настоящий городской диван. Там в торжественном одиночестве сидел главный из гусляков, для наборода из старшина. Рядом с закрашенным столом на венских стульях пили чай другие старики. Мужики помоложе держались средние горницы, разговаривали, играли в шашки и на кое-что мастерили. Бабы и девки сидели внизу, за прялками и швейками, грызли орехи дети боев его и ползали повсюду не разбирая где чья территория всего тут был наверное человек шестьдесят семьдесят то есть вся деревня на вошедшие гурьбой чужаков сначала уставились настороженно но Евпатьева здесь явно знали и уважали старшина кинулся встречать промышленника даже облыбазался с ним подошли иные старики Мужики же, как отметил Фандорин, не применли поручкаться с Крыжовым. — Что, спасенные души, все за богом проживаете? — весело обратился к старикам Евпатьев. Твоим родением, Никифор Андронович, веялка что-то прислал хороша, как бы еще одну такую, — искательно заулыбался Старшина. — Счетчиков для быть будет шоп. Что у вас слыхать, старинушки, чем вы тут занимаетесь? — Странников перехожих привечаем! — староста показал в самый дальний угол избы, где за защатым столом сидели какие-то люди. — Сейчас покушают, песни запоют, и вы послушайте. Эраст Петрович поглядел в ту сторону и не поверил своим глазам. Старца, положив на столешницу драные локти, выседал Денисевский и уродивый и быстро-быстро метал в рот кашу из миски. — Лаврушка! Ахнул врядник. Как ты поспел? Не уж один, лесом, и волким ни по чем. Не Лаврушка, а Лаврентий, Божий человек, строго поправил полицейского один из стариков. Блаженного Господь бережет. А еще с восхода мать Кирилла пожаловал. Чья мать? Не понял Фандорин, какого Кирилла? Старик ему не ответил, отвернулся. Спасибо, Евпатьев объяснил. Да нет, это так зовут. Кирилла. Старое русское имя. Слыхал я про нее. Мастерица сказки говорить и песни петь. Пойдемте, посмотрим. На противоположном конце стола сидела прямая, как хвостина, женщина в черном платке и черной же с широкими рукавами. Ее бледное лицо рассекало пополам черная повязка, закрывавшая глаза. Лицо у Кирилла было не молодое и не старое то ли сорок лет то ли шестьдесят не поймешь она тоже ела кашу но не так как юродивый очень медленно будто нехоти больше за столом никого не было лишь вокруг стояли несколько женщин подкладывая странникам то хлеба то пирожок как же она одна ходит тихо спросил Распитрович: петрович слепая это? во первых не слепая никифор андронович с интересом разглядывал бродячую сказительницу, это разорог дала. Греховным миром зрение не поганить. Есть старобряд в старобряд такой обед пожизненный, самый тяжкий из всех возможных, мало решается. Поглядеть, какие черты! боярный Морозова, да и только! — А что во-вторых? — спросил пораженный Фандорин. А во-вторых, при ней поводырка есть вон под столом. На полу в самом деле сидела чумазая девчонка, лет тринадцати, пялилась на Петровича бойкими, карими глазами. Ее ноги в лаптях были широко раскинуты, голова обмотана грязным холщовым платком. Рядом лежала большая сума и длинный посох, очевидно, принадлежавший Кирилле. Полкашка, не елось, прикрикнула на девочку странец. Так вот. И бросила на пол надкушенный пирог. Водырка подхватила Сунула в рот, почти не жуя проглотила. — Что за чудное имя, — подумал Фандорин от поликсены, что ли? — Почему ребенка кормят объедками? — раздался возмущенный голос доктора Шишулина. Что за дикость? — Это так положено, — вполголос пояснил Евпатьев. — Девочка не просто сказительницу водит. Она еще испытание проходит. Называется искус поношанием. Наставница должна грубо с ней обращаться. Бить, унижать, держать, впроголодь. Кирилл еще поблажку дает. Видели, пирог только для виду откусила. Смотри, еще один кинула, уже два, тронутый. Интересные обычаи. Восхитился психиатр и записал что-то в книжечку. Блаженный вылизал языком пустую миску, сытый рыгнул. Перестал есть и Кирилла, но сделать прилично, даже изысканно. Вытерла ложку мякишем, кинула его под стол девчонки, самоздержанно поклонилась. «Благодарение Господу и вам, добрые люди!» «Спасибо, что откушали!» — откликнулась одна из женщин, старше остальных. «Батюшка Лаврентий Иванович, что на свете, дейтс, поведай!» Со всей избы потянулись люди. начало началось представление. Этим не вполне уместным словом назвала про себя Фандорин начинающиеся действия. И раз Петрович отошел от стола и обвел взглядом все три горницы. Фольклор и этнография, это, конечно, очень интересно, но не мешало проверить, чем занимаются остальные участники экспедиции. Крыжова и урядника нигде не было видно. Ну, Одинцов, понятно, несет службу, рыскает по деревне. Вынюхивает А Сократыч куда подевался? А Лизий Степанович, размахивая руками, доказывал что-то старшине, тот морщился переступал ногами, потихоньку перемещаясь поближе к юродиуму, видно, тоже хотел послушать. Но Кхановский все не отставал, все хватал для набородова за рукав. Отец Викентий шептался о чем-то в углу с двумя стариками. О чем бы это? Дьякон Варнава прикорнул возле печки. Не ладно было с японцем. Вокруг него сбились кучкой бабы и девки. Никогда такого чуда не видали. Массу невозмутимый и важно смотрел поверх цветастых платков. Это выражение его лица, и раз Петрович знал, очень хорошо. В данной ситуации, да при раскольничьих строгостях, осложнение из-за женского пола были бы совершенно ни к чему на время забыв об этнографии. Фандорин двинулся к своему слуге, чтобы сделать ему внушение, но вмешательство не понадобилось. Одна из девок, самая смелая, отважила спросить, — А вы откуда вы такой будете? Только масок к ней повернулся, только прищурил глаза, взгляд которых почитал неотразимым, как на баб налетел один из стариков, нахохленный, сердитый, — "Псс, дуры, азият то они в туркестане проживают господ бог не верует что архангел гавриил их косорельем покарал стань перед им хвостом вертеть сами такие ж будете женский пол в раз словно метлой смело раздосадованной массы прошипел деду сам ты корырай а тот лишь плюнул да перекрестился не стал связываться опасность миновала можно было возвращаться в соборную